ЧАСТЬ ПЯТАЯ Туман стелился у Кремлевской стены, и весь Александровский сад тонул в нем. Густая трава по пояс была примята, кое-где до земли, и в ней отпечатались следы огромных лап. Пару раз Хардов буквально припал лицом к схоженной тропинке, но следов горха или каких-либо еще обнаружить не удалось. Только чудовищные лапы с когтями и отпечатком еще одного пальца посередине. — А его боятся, — прошептал Хардов. — Здесь больше никто не ходит. — Еще бы! — теперь и Тео говорил шепотом. Мунир вернулся, сел на плечо Хардову. Тот пристально посмотрел в глаза бусинки и погладил своего ворона. — Он еще далеко. — Знаю, — отозвался Тео. — Его запах не спутать. Он очень свиреп и прекрасно видит даже в тумане. Нападает молча, ревет только в последний момент. Запомни это. Хардов хмуро кивнул. Затем также, не повышая голоса, спросил. — Какой он, Ридик? — Никогда не видел, только слышал. — И хорошо, что не видел. Тео болезненно поморщился. — Я бы его тоже никогда не видел. — Он циклоп. — Что? — Одноглазая тварь. — Его вообще мало кто видел, а болтают разное. — Мне довелось. Вздохнул он. Похож на медведя, вроде полярного. Только те белые, если остались. А шкура Ридика словно какая-то неприятно грязная в подпалинах. И он раза в два крупнее будет. Ясно. Как думаешь, где он залег? Там, твердо сказал Тео. Они обустраивают берлоги, действительно, как медведи. Там длинный подземный переход с задней стороны здания манежа. И там же стоило. Я видел. И вот еще что. Пристегни магазин. На Ридика не надо тратить серебро сестры. Обычных пуль достаточно. Но если придется стрелять, бей очередями. Мы ведь не станем убивать его. Отыщем следы горха и уйдем. Тео ничего не ответил. Извлек единственную серебряную пулю. Зарядил ею запасной магазин. Прибережем для горха. Хардов свой второй магазин убрал в подсумок. Теперь его Калашников был готов к ведению огня обычными пулями. «Лучше бы ты скрепил их валетиком», — подсказал Тео. «Магазины. Так быстрее». Хардов помолчал, застегивая подсумок, потом сказал. «Тео, мы не расправиться. Стрелять не придется». «Хорошо». — Не приближайся к зданию манежа, чтобы не случилось, там плохое место. Не нравятся мне дома, которые стоят как новенькие посреди мертвого города. — А если следы горху ведут туда? — Нет. Не забывай, ему нужна девочка в целости и сохранности, если Агнец не ошибается, Чтоб выросла сильная и здоровой хозяйкой, которая когда-нибудь отпустит его. — Нянька Горх, — улыбнулся Хардов. — Ага, нянька Горх. — Черт! Тео вдруг как-то странно посмотрел на друга, и его взгляд на мгновение ошеломленно застыл. — Мне кажется, я знаю, где его логово. Он прикрылся Ридиком. Поэтому мы и не нашли его следов. Они там, в тоннеле. Логово рядом. — Тео! — Хардов удивленно сморгнул. — Как? А пастух Ридик... Там все обрушено в тоннеле ближе ко входу в метро. Остался только узкий лаз. Пастух слишком велик. И о том, как Ридик относится к такому соседству. Думаю, Горх не оставил ему выбора. Ридик, конечно, монстр, но, похоже, мы ищем следы твари посерьезней. А когда Горх уходит, пастух сам невольно сторожит девочку. Ай да молодец! И сторож, и поставщик свежего молока. «А...» Хардов все еще не справился с удивлением. «Крупное стадо у него. Две три валицы. Они кошмарные. И Ридик не может отлучиться. Кто-то же должен их пасти и смотреть за стойлом. Да, Горх просто мастер симбиозов. Но это только версия. Идем и проверим ее».